27. Когда в это яркое утро я вышел из такси, осеннее солнце, стоя низко над горизонтом, слепило мне глаза и согревало лицо. Эту меру безопасности я отныне предпринимал всегда. Парковка была пуста. Асфальт пах дождем. Мне показалось, что парк приключений стал меньше, чем обычно. Разумеется, он продолжал представлять собой гигантскую коробку, перекрывшую мне поле зрения от севера до юга. Но теперь… Она не производила впечатления внушительности. Она больше на меня не давила. Я больше не тащил парк на себе. Что-то где-то изменилось. Вероятно, этим «что-то» был я. Я проверил время у себя на телефоне. Сообщение я отправил 40 минут назад. В здании я почти сразу столкнулся с Кристианом. Он шел в холл со стороны служебных помещений. При виде меня он начал улыбаться. Я улыбнулся в ответ. Его улыбка поражала шириной. Моя отличалась легкостью. Он открыл рот, намереваясь что-то сказать. Его улыбка исчезла, но я его опередил. «Должность исполнительного директора может быть ближе к тебе, чем ты думаешь». Кристиан остановился. Серьезно? спросил он. «О, да». Он не мог скрыть переполнивших его эмоций. «Любовь сурова, да?» У тебя жесткие методы, но ты знаешь, что ты делаешь. Ты отличный босс. Я похлопал его по плечу и увидел у него в глазах слезы. Я пошел дальше. Мне не хотелось его разубеждать или объяснять, что мой визионерский предпринимательский талант скоро может стать предметом интереса полиции. Я зашел к кассе в аппаратную. Воздух в ней сгустился почти до состояния желе. Запах серы проникал в глубину моего мозга, вызывая физическую боль. Эса повернулся на своем крутящемся кресле и встал. Не хочешь присесть? Пригласил он. Нет, подумал я. Если я присяду, то не уверен, что после этого смогу передвигаться. И неважно, что ждет меня в будущем, концепция гибели в облаке человеческих газов представлялась мне во всех смыслах нелепой. Нет, спасибо. Я просто хотел сказать, что ценю и уважаю то, что ты делаешь. Спасибо за хорошую работу. Эса замотал головой. Это я должен тебя благодарить, сказал он. Ты вдохнул в парк новую жизнь. Ты берешь на себя ответственность. Ты подаешь другим пример. Идешь в бой первым, как говорят в морской пехоте. Я понял, что могу, наконец, немного расслабиться. Я даже стал ездить на работу на велосипеде. Свою шкоду я припарковал возле парка. Это нормально? Разумеется, быстро ответил я. Припаркованный за зданием универсал эссо камуфляжной расцветки никому не мешал. У меня возникло неприятное ощущение, что мое лицо начинает плавиться. Я понимал, что физически это невозможно, но жажда кислорода стала нестерпимой. Продолжая в том же духе. Нет никакого смысла себя выматывать. Совершенно никакого смысла. Проходя через холл, я испытал странное чувство меланхолии. Никогда не представлял себе, что буду смотреть на эти горки, замок приключений, и меня будут захлестывать эмоции. Я махнул сампе. Он энергично помахал мне в ответ — и поднял вверх два оттопыренных больших пальца. Детский день ближе, чем он думал. Я добрался до офисного крыла, заглянул в кабинет ментука, которая сидела за столом, едва не касаясь лбом столешницы. Она была в брючном костюме, как обычно черного цвета, и в обтяжку. Бронзовые руки с унизанными серебряными кольцами пальцами она опустила возле головы. В кабинете пахло джином, табаком и, особенно отвратительно, мужским лосьоном после бритья. Разумеется, его не могла источать Ментука. «Всё в порядке?» — спросил я. Ментука распрямилась с таким видом, словно только что приземлилась на незнакомой планете, но уже через две минуты вернулась в своё обычное состояние. «Ты был прав», — сказала она, не тратя силы на приветствие, и достала из пачки на столе сигарету. «Иногда старый путь — это лучший путь». «Тебе не надо дотягиваться до каждого лидера мнений. В любом случае, некоторые из этих лидеров — настоящие козлы». «Я имел в виду, поскольку наш бюджет на маркетинг ограничен». «Золотце», — сказала она, прикуривая сигарету и тыча ею в меня. «Именно. Мне нравится ход твоих мыслей. Больше кайфа за те же деньги. При Юхане здесь все немножко вышло из-под контроля. Не обижайся». «Ладно». «Золотце» сказала она, ее голос все больше напоминал виск антикварной бензопилы. У тебя хороший стиль. Давай назовем это так. А теперь, если не возражаешь, я сделаю пару звонков. Добуду нам небольшую скидку. Разумеется, сказал я. Я рад, что все в порядке. Я действительно именно это имел в виду. Не успел я выйти за дверь, как услышал шипение в скрываемой банки. Я включил компьютер. Как только запустились все необходимые программы, я приступил к работе. Мой план заключался в том, чтобы оставить преемнику, кто бы он ни был, комплект бухгалтерских документов, составленных с максимальной простотой и прозрачностью и способных устоять перед любой проверкой. Основной массив работы я выполнил прошлой ночью. Остались завершающие штрихи и, как я и предполагал, на это не потребовалось больших усилий. С самого начала я вел себя, за неимением лучшего варианта, с предельной методичностью, поэтому с этой стороны проблемы разобрался быстро. Я откинулся на спинку кресла и огляделся. Куртка Юхани по-прежнему висела на вешалке. Она производила такое впечатление, будто поселилась здесь навсегда, и не было силы, которая унесла бы ее отсюда. В карманах было пусто. Куртка смирилась со своей судьбой. Я навел в кабинете порядок, расставил все вещи по местам. Любой, кто займет это кресло, увидит чистый стол и аккуратные стопки бумаг. Я был готов. Как будто нарочно именно в этот миг в дверях кабинета показалась Йоханна. Я ее уже увидел, но она все равно постучала по косяку двери. Я приветливо поднялся ей навстречу. Йоханна, сотрудница парка, с которой я общался меньше всех. Кафе, плюшка и кружка это история успеха. Под руководством Йоханны оно работало как часы. Если я иногда интересовался ее методами, она всегда все объясняла с практической точки зрения. В ней вообще было что-то очень практичное. Казалось, она никогда не делает ничего, что не имеет значения. Ни одного непродуманного движения. Она всегда немного хмурилась, и была женщиной сильной и мускулистой. Вас хотят видеть в кафе, сказала она. На кухне. Я шел впереди. Она сзади. «Спасибо», — сказала она, когда мы проходили по южному торцу холла. Я оглянулся через плечо. «За что?» «За свободу». «Кафе «Плюшка и кружка» — это история успеха. Вы превосходно им управляете». Мы добрались до кафе и направились на кухню. «Я не об этом. Вы — лучшее, что могло произойти с этим парком». У меня не было времени спросить, что она имеет в виду. Мы зашли на кухню, я увидел старшего констебля Осмолу и еще двух полицейских в форме и в голубых латексных перчатках.